Первые метания. Первоначально в 1772 году никому и в голову не пришло ограничивать евреев в каких-то правах и свободах. Примерно 40-60 тысяч, а по другим данным 100 тысяч евреев в Белоруссии были очень своеобразной группой еврейства, потому что очень своеобразной была сама Белоруссия, последний осколок Великого княжества Литовского. Судя по всему, Екатерина готова была отнестись к белорусским евреям так же, когда она была как относились к ним в Пруссии, а может быть и во Франкфурте. Она подтвердила все права евреев, которые были у них в Речи Посполитой, и притом уравняла евреев в правах со всеми остальными жителями империи, чего в Речи Посполитой у них не было. В городовом уложении 1785 года все мещане, независимо от национальности и от вероисповедания, получали право участвовать в местном сословном самоуправлении и избираться на должности. В 1786 году Екатерина даже писала белорусскому генерал-губернатору, чтобы равенство прав евреев в Сословно-городском самоуправлении непременно и без всякого отлагательства приведено было в действие, а с неисполнителей его учренено было законное взыскание. Стоит ли удивляться, что в 1780 году в Магилёве, в Шклове евреи встречали Екатерину II восторженными одами в её честь. Новые чиновники, начавшие управлять Белоруссией, выросли в Великороссии. Многие из них даже если и видали когда-нибудь живого поляка, то уж точно никогда не видали ни одного еврея. Если белорусская администрация писала, что присутствие евреев в деревне вредно отражается на экономическом и нравственном состоянии крестьянского населения, так как евреи развивают пьянство среди местного населения, то за этой чепухой очень ясно прослеживается болтовня местных той агентуры тех помощников и личных знакомых, которыми обрастает любой чиновник центральной власти, присланный на новое место службы. Тут эйше рассказывают чиновникам, что это евреи спаивают крестьян, как рассказывали уже их деды и прадеды. Такое удобнейшее представление всегда было в Западной Руси и в Польше, но, конечно же, никто не собирался принимать меры по этому поводу. Все ведь прекрасно понимают, что вовсе не в евреях дело, что просто удобно их ругать. Но чиновник-то из Петербурга этого не понимает. И честно начинает провозглашать гонимому племени Херем. Получив такой сигнал с места, центральная власть тоже приходит в состояние некоторого возбуждения. Это же в Речи Посполитой все уложилось за века, а в Петербурге еще толком не знают, что надо делать с иудеями и надо ли с ними что-то делать. Петербург реагирует неадекватно, слишком сильно. Да к тому же реагирует в духе не принятом в речи посполитой. Ведь Россия огромная бюрократическая империя, а не гибрид шляхетской республики и сословной монархии. Тут же рождается идея: раз евреи, мещане, купцы, надо переселить их в города. В 1783 году рождается указ Екатерины, что всякий помещик, если он сдаст в деревне курение водки купцу-мещанину или жеду, то будет сочтен нарушителем закона. Если курит водку, то пусть делает это сам. Одновременно у кагалов отнимают многие их функции, передают местным органам власти. В 1784 году делегация евреев поехала в Петербург хлопотать об отмене этой меры, и они получают великолепный ответ от имени императрицы. Эти посланцы кагала. Когда означено еврейского закона, люди вошли уже в состояние, равное с другими, то и надлежит при всяком случае соблюдать правила. Ее величеством установлено, что всяк по званию и состоянию своему долженствует пользоваться выгодами и правами без различия закона и народа. Звучит сильно, да, вот беда. Всего через два года, в 1786 году, отменено выселение евреев в города, а приведено в жизнь оно вообще никогда не было. Тогда же в 1786 году кагалам возвращены многие функции: расклад налогов, право отпускать и не отпускать из общины. То ли Екатерина II поняла, что евреи славянских стран совсем не похожи на немецких, то ли приходит к пониманию выгоды такого положения вещей, то ли окружение императрицы изрядно подмазано посланцами кагала. Пользуясь указом в Могилёвской губернии 10% евреев записались в купечество, а из крестьян-купцов было только 5,5%. Вот и первый источник недовольства. И тут же появляется другой. Все времена купцы были прикреплены к своим городам не чуть не менее прочно, чем крестьяне к земле. Очень наивно представлять себе купца XVIII века, даже начала XIX, как современного предпринимателя, который сам решает, где ему поселиться. Только в Беларуси купцы могли переходить из города в город, смотря по удобности их коммерции. Что характерно, местные христианские купцы не пользуются этой возможностью, а вот еврейские пользуются. Многие евреи, вошедшие в эти 10%, стали перебираться в города великорусских внутренних губерний, а то и в Москву. В 1790 году московское купечество составило по этому поводу приговор и подало его властям. В этом приговоре купцы писали, что евреи пользуются запрещёнными приёмами торговли, чем наносят ей чувствительный вред и помешательство, и что дешевизна их товаров доказывает одно: товары эти контрабандные. Кроме того, московские купцы писали, что евреи обрезывают, как известно, монеты. Возможно, что они будут делать тоже и в Москве. Некий же Нотахаимов, ведя себя у публики разными подлогами и ухищрениями в знатный кредит и выманя через то у многих здешних купцов в долг товаров ценой до 500 тысяч рублев, все он и выпроводил в разные им только одним известные места. И потом и сам, совсем тем явно похищенным столь важным капиталом из Москвы, скрылся за границу. оставя по себе следы жалостного многих купеческих домов разорения, из которых некоторые из печали померли, оставя бедных жен и детей без всякого пропитания. А прочие, лишаясь всего собранного многолетними трудами имения и кредита, сделались банкротами и лишились невинно честного имени гражданина. А потому патриотически настроенные московские купцы просили об удалении евреев из Москвы. Почти одновременно с москвичами евреи подали жалобу, подписанную шестью именитыми купцами. Их больше не записывают в купцы Смоленские и Московские. Они же имеют право, им разрешено. Московские же купцы обзывали их обидным словом "жиды" и должно утверждали, будто у евреев развращённые нравы. Святой наш закон и предание суть явные и всему свету известные, яко они основаны на любви к Богу и к ближнему. По правилам десяти заповедей Господней И по Елику Старый Завет есть предзнаменование, свидетельство и основание святости Нового Завета. А дальше подкованные в богословии евреи опровергали утверждения московских купцов про то, что в порядочных государствах евреев не терпят. Не только терпят, утверждали евреи, но и получают от них немалую пользу. Как вот в Голландии, например, или в Англии. И вообще записали их московские купцы открыто и честно, невзирая что бороды, одеяния, даже имена наши ощутительно доказывают каждому наш род и закон. Почему сочли столь важной, что этими жалобами занимался совет государю? Из всех еврейских крифт подтвердилось только одно. Еврейские торговцы стали разносить товары по домам, что было почему-то запрещено. Знали ли вообще евреи про это запрещение? Не знаю. Но ведь получается, они попросту открыли новую и очень перспективную экономическую нишу. Вот московские купцы эту нишу благополучно просмотрели, и их злоба на конкурентов как-то не вызывает уважения. В торговом деле надо уметь крутиться, господа. Если совет принял неблагоприятное для евреев решение, то не из страха, что они когда-нибудь научатся обрезать монету. Совет нашёл, что евреи имеют права мещанов и купцов только в Белоруссии, но не во внутренних губерниях, и что от допущения евреев в Москву не усматривается никакой пользы. Решение это было принято на основании доклада президента коммерц-коллегии графа Воронцова. Рассматривая с разных сторон проблему, граф Воронцов писал, что, конечно, Голландии от присутствия евреев только хорошо, но это от каких евреев? От португальских евреев, которые активные и честные, но те евреи, которые известны под названием польских русских и немецких жидов совсем другого рода и производят торги свои, так сказать, как цыганы, с ложью и обманом, которые есть единым их упражнением, чтобы простой народ проводить. Воронцов очень решительно возложил ответственность за крестьянскую нищету в Белоруссии на евреев и утверждал, что евреи стоят за спиной всех фальшивомонетчиков и контрабандистов Российской империи. Ни много ни мало. В декабре 1791 года издан указ о недозволении евреям записываться в купцы внутренних губерний, а в Москву они могли теперь приезжать лишь на известные сроки по торговым делам. Русские не имеют понятия о еврейской системе хазоки монополии местных на предпринимательство и на работу. Ну и кагальные старейшины и русские императорские власти действуют в одной логике логике феодального общества. Им конкуренции не надо. Пусть будет тишь, гладь и всё общее благодать. И вот этот указ 1791 года для купцов еврейских сравнительно с купцами христианскими и даже льготной с годами превратился в основание будущей черты оседлости, легшей мрачной тенью на еврейское существование в России почти до самой революции. Еврейская энциклопедия даже как-то оправдывает издание этого указа. Мол, центр тяжести указа 1791 года не в том, что то были евреи, а в том, что то были торговые люди. Вопрос рассматривался не с точки зрения национальной или религиозной, а лишь с точки зрения полезности. Вот-вот, никого не интересует, что сами люди думают об этом. И уж, конечно, ни у кого нет никаких незыблемых прав, ни у московских купцов, ни у евреев. Власть взяла и развела их в лучших традициях хазоки. Так и родилась черта оседлости, даже не из антисемитизма. Сама же черта оседлости представляла собой самую репрессивную тягостную составную часть всего корпуса российских законов, направленных на ограничение прав евреев. Отмечу ещё два очень важных обстоятельства. Первое граф Воронцов очень хорошо знает, что евреи в Португалии и Голландии какие-то совсем другие, чем в Польше, Австрии и в Белоруссии, другие, чем ашкенази. Второе. Решение о введении черты оседлости принимал фактически один человек, граф Воронцов. А что, если бы он принял другое решение, более благоприятное для евреев?